Заначка существует на всех уровнях управления. В семьях заначка – у мужа от жены, у жены от мужа, у детей от родителей. Заначка заводского рабочего – скрытые, фактически ворованные материалы и инструменты, из которых он сделает либо какую-то продукцию для личного пользования или на продажу, либо сдаст мастеру во время сверхурочных работ для оплаты по двойному тарифу. Мастер тоже имеет свою заначку, скрытую от начальника цеха и от рабочих, неучтенные материалы и готовую продукцию, фиктивно отработанное рабочими время, в табеле учета рабочего времени одно, а по жизни другое. Заначка директора завода в советское время гордо именовалась «фондом директора» и представляла собой средства, о которых не знала вышестоящая организация, и которыми он мог распоряжаться самостоятельно, без отчёта. Этот фонд иногда называли коньячным. У начальника цеха был свой фонд начальника цеха, уже не столько коньячный, сколько водочный. У мастера фонд мастера. Даже в жестокие сталинские годы директора заводов были вынуждены для прокормления своих коллективов иметь заначку. Предприятию разрешалось заключать шефские договоры с совхозами и колхозами. В обмен на помощь запчастями и рабочей силой колхозы и совхозы выделяли продовольствие. По закону это разрешалось делать только после выполнения плана государственных заготовок. Предприятия браковали часть продукции и напрямую ее обменивали в колхозах. Бартер, запрещенный законом. Тесть моего знакомого, в годы войны работавший на Ковровском оружейном заводе, ныне завод имени Дегтярева, вспоминал, что его фонд начальника цеха состоял из буханок хлеба, который он по своему усмотрению выдавал тем или иным рабочим. На уровне завода заначкой являлись скрытые мощности. Рабочие скрывали свои истинные производственные возможности от бригадиров. Бригадиры от мастеров, мастера от начальников участков, те от начальников цехов, начальники цехов от директоров, директора от главков, главки от министерств, министерства от Госплана, Госплан от Политбюро ЦК КПСС. В довоенное время такая практика еще вызывала удивление и негодование руководителей, коллег и подчиненных. Воспоминания бригадира ударной бригады. Оказалось, что больше половины продукции, изготовленной в прошлом месяце, оставлено в цехе как запас для хорошего процента на следующий месяц. По точным проверенным данным было установлено, что программа цеха выполнена более чем на 200%. Выяснилось, что начальник цеха всегда скрывал производственные возможности цеха, добивался меньшей программы, ориентировал общественность на минимальные темпы работы, стремился не выделяться, всегда быть в всередки. Имея резервы, он с запасами Перекрывал недоделы. Когда накапливался чрезмерный задел продукции и ее уже нельзя было дольше утаивать, начальник ухитрялся документально оформить ее как продукция, которая не входит в обязательную номенклатуру программы цеха, а следовательно и не учитывается в выполнении. В советское время заводы проводили титаническую работу, чтобы получить скрытые мощности. Например, проводили реконструкцию под видом капитального ремонта. Так как если провести реконструкцию как реконструкцию, то вырастут производственные мощности, и вышестоящая организации даст увеличенный план. А если оформить реконструкцию как капитальный ремонт, то можно реально увеличить мощности, но по документам этого не записать. Второй причиной, по которой реконструкция оформлялась и до сих пор оформляется, как капитальный ремонт, является то, что строителям известно, что прибыльность при реконструкции ниже, чем при капремонте, а у того ниже, чем при текущем ремонте. В случае реконструкции под видом капремонта повышенный план не дадут. И на дополнительных мощностях можно производить заначку, то есть продукцию, которую можно выменить на что-то, неучтённое на другом предприятии. Для этого надо сэкономить сырье, завысив официальные нормы расхода, и получить от поставщиков то, что те сэкономили таким же способом. Так складывалась теневая экономика, которая в конце концов охватила все народное хозяйство. По документам было одно, на деле совсем другое. За последние годы логическим завершением процесса легализации заначки явился массовый увод финансовых потоков и пакетов акций в офшорные зоны, подальше от налогов и государственного контроля.